Эйзенхауэр ответил, что США, как и СССР, хотят разоружения, но под строгим международным контролем. Американское правительство изучит советские предложения и даст ответ. На политическом языке это значило «от ответа ушел». 10 часов 45 минут. Президент пригласил Хрущева прогуляться, думая, что наедине тот будет более сговорчивым. Они бродили по каменистым тропам, овьющимся по холмам, на которых стоит кемп Дэвид. С ними только два переводчика — Околовский и Трояновский. Это была как бы разминка перед серьезным разговором. Оба лидера зашли в комнату отдыха для охраны. Они уселись в кресло, а молодой морской пехотинец показал им класс игры в кегли. Затем продолжили прогулку по горным дорожкам. Вернувшись в осеновую хижину, уединились каждый со своим министром иностранных дел посоветоваться. Потом опять-таки вдвоем прошли на террасу и уселись за маленький столик, накрытый зеленым сукном для игры в бридж. Остальные участники переговоров перешли в столовую и сидели там, негромко беседуя между собой. В зале... Тихо звучала музыка Шостаковича. Ни президент, ни его гость не имели перед собой каких-либо документов или записок. Это должно было подчеркнуть неофициальность переговоров. Время от времени один из них вставал из-за стола и выходил, чтобы переговорить со своими советниками. Затем возвращался, и переговоры возобновлялись. Так шел час за часом. Обед пришлось отложить на некоторое время. а Лидеры не хотели прерывать разговор. Позднее Эйзенхауэр скажет, «Когда Хрущев и я оставались одни в кем дэвиде он был общительным и очень хотел быть дружественным, преуменьшал трудности и давал понять, что хочет искать пути их разрешения». Но как только появлялся Громыко, Хрущев начинал напоминать мне, что он должен будет обсудить все эти дела с правительством, прежде чем принять решение. В общем, неформальные переговоры ни к чему существенному не привели. В два часа дня оба лидера присоединились к остальной компании, ожидавшей в столовой. Их угрюмые лица не внушали оптимизма. Эйзенхауэр шепнул несколько слов «гудпастеру», и тот написал в блокноте только одно слово — «тупик». Обстановка за обеденным столом была гнетущей. Хрущев был мрачен. Его тактика лихого кавалерийского налета не сработала, и он откровенно сердился на американцев. Козлом отпущения стал Никсон. В резких тонах Хрущев заявил, что «Кухня чудес», которую рекламировал вице-президент на американской выставке, не произвела на москвичей впечатления. У нас самих достаточно высокий уровень жизни, поэтому любые попытки соблазнить нас прелестями капиталистической жизни не пройдут. Эйзенхауэр попытался изменить тему. Он начал рассказывать, как трудно быть президентом, Все время звонят телефоны, даже на отдыхе. Хрущев почему-то воспринял это как намек на отставание Советского Союза в развитии телефонной сети и сказал, что очень скоро телефоны у нас будут лучше, чем в Америке. Настолько лучше, что американцы прервут телефонную связь с СССР, опасаясь сравнения не в свою пользу. Джордж Кистяковский записал в дневнике, По выражению лица президента, я мог видеть, что он был сильно рассержен и едва владел собой. После ланча Эйзенхауэр пошел отдохнуть, а Хрущев и Громыко опять отправились на прогулку в лес. В четыре часа пополудни президент проснулся. Он разыскал Хрущева на одной из тропинок. С ним был его сын Джон. Не съездит ли нам на мою ферму, предложил президент. Она здесь почти рядом. 15-20 минут и мы там. Нигита Сергеевич согласился. Знаете что? сказал, улыбаясь, Эйзенхауэр.